Глава 24. В которой Райнован вместо того, чтобы направиться в Венгрию, едет в замок Бодок. Он этого не знает, но выйти оттуда может не иначе как in omnin ventrus, на все ветра. Они ехали по дороге на Бардо вначале быстро, то и дела оглядываясь, однако вскоре сбавили темп. Кони и утомились, да и состояние седоков, как выяснилось, было далеко не лучшим. В седле горбился и постановил не только Вольден и Зосин, лицо которого было сильно поранено вмявшимся шлемом. Травмы остальных, хоть и не столь эффектные, все же явно давали о себе знать. Охолл Ноткервейрах, прижимая к животу локоть, и искал удобного положения в седле тассела до тресков — Вполголоса призывал святых куну витром, скривившийся, словно после кружки какой-то жуткой кислятины. Пашко Рымбаба ощупывал бок, ругался, плевал на ладонь и рассматривал плевки. Из раубриттеров лишь по фон Кроссигу ничего не было заметно. Либо ему не досталось так же крепко, как и остальным, либо же он умел мужественнее переносить боль». Наконец видя, что ему всё время приходится дожидаться отстающих дружков, Буко решил свернуть с дороги и ехать лесом. Под защитой деревьев можно было ехать медленнее, не опасаясь, что их настигнет погоня. Николаетта, катажина Биберштайн, за это время не издала ни звука. Хоть связанные руки и пребывание на луке Губертикова седла должны были ей сильно мешать и причинять боль, Девушка ни разу не застонала, не произнесла ни слова жалобы. Она бездумно глядела вперёд, и было ясно, что погрузилась в полную апатию. Рейнован попытался было незаметно для других поговорить с ней, но всё было напрасно. Девушка избегала его взгляда, отводила глаза, не реагировала на жесты, просто не замечала их, а может, делала вид, что не замечает. Так все шло до переправы. Через Нису они переправились уже под вечер, не в самом удачном месте, только казавшимся мелким, однако течение тут было значительно сильнее, чем ожидалось. Во время начавшейся суматохи, плеска, ругань и ржания коней Николета соскользнула с седла и наверняка искупалась, если бы не предусмотрительно державшийся поблизости Рейнован. «Крепись!» — шепнул он ей на ухо, поднимая и прижимая к себе. «Терпи, Николета, я вытащу тебя отсюда!» Он отыскал ее маленькую узенькую ладонь, пожал. Она ответила тем же. Она пахла мятой и аиром. — Эй! — крикнул Буку. — Эй, ты, Хагенау! Оставь ее! Губертик! Самсон подъехал к Рейн-Ивану, принял у него Николетту, поднял, как перышко, и усадил на лошадь перед собой. — Я устал ее вести, — опередил Бука Губертик. — Пусть великан меня ненадолго заменит. Бука выругался, но махнул рукой. Рейнард смотрел на него со всевозрастающей ненавистью. Он не очень-то верил в пожирающих людей водных чудовищ, якобы обитающих в глубинах Ниссы в околицах Бардо, но сейчас многое бы дал, чтобы одно из них вынырнуло из взбаламученной реки и поглотило Рауль Бриттера вместе с его рыжегнедым жребцом. "В одном", сказал вполголоса Шарлей, разбрызгивающий воду рядом с ним. Я должен признаться. В твоём обществе соскучиться невозможно. Шарлей, я обязан тебе. Ты многим мне обязан, не возражаю, домирет натянул вожжи. Но если ты вознамерился что-то объяснять, то придержи это при себе. Я её узнал. На турнире в зембицах ты пялился на неё ровно теля. Потом она нас предупредила о том, что в столице тебя будут поджидать. Полагаю, тебе есть за что благодарить её. Кстати, тебе ещё никто не предсказывал, что тебя погубят женщины? Или я буду первым? Шарлей. Не трудись, прервал Домирит. Я понимаю. Долг благодарности плюс великий аффект ergo «Снова придется подставлять шею, а Венгрия, оказывается, все дальше и дальше». «Что делать? Прошу тебя только об одном. Подумай, прежде чем начнешь действовать. Ты можешь мне это обещать?» «Шарлей, я...» «Я знал. Будь внимателен, на нас смотрят. И погоняй коня, погоняй, иначе тебя течение унесет». К вечеру добрались до подножия Райхенштейна. В золотостопских горах северо-западного отрога пограничных цепей Рыхлебов и Ессенника, в ближайшем надстекающей из гор речкой Быстрой посёлке, они намеревались передохнуть и перекусить, однако тамошние крестьяне оказались негостеприимными, не позволили себя ограбить. Из захраняющий въезд засеки на Раубриттеров посыпались стрелы, а жесточённые лица ворожённых вилами, окшими разновидность бердыша и колями крестьян не вызывали желания ждать от них особого радушия. Кто знает, как всё сложилось бы при обычных обстоятельствах, однако сейчас понесённые уроны и усталость сыграли свою роль. Первым развернул коня Тасило до Тресков, За ним последовал обычно запальчивый Рым-баба, завернул, даже не бросив в адрес деревни скверного слова, Ноткер фон Вейрах. «Чертовы хамы!» — догнал их Бука-Кросик. «Надо, как это делал мой предок, хоть бы раз в пять лет разваливать им халупы, сжигать все до голой земли. Иначе они начинают беситься. Благоденствие и достаток все переворачивают у них в мозгах». Ишь, возгордились. Небо заволакивали тучи, из деревни тянуло дымком, лаяли собаки. Впереди чёрный лес предупредил едущий первым Буко: держаться рядом, не отставать, следить за лошадьми. К предупреждению отнеслись серьёзно, потому что и чёрный лес, чещёбы из буков, тисов, ольх и грабов, густой, влажный и затянутый туманом, выглядел не менее серьёзно. Настолько не менее, что аж мурашки бегали по спине. Сразу чувствовалось затаившееся где-то там в чещёбе зло. Кони храпели, мотали головами, И как-то не очень заинтересовал побелевший скелет, лежащий у самой обочины дороги. Самсон Медок тихо бормотал: "Земную жизнь пройдя до половины, я чутился в сумрачном лесу, утратив правый путь в тьме долины". Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод Лозинского. «Преследует меня», — пояснил он, видя взгляд Рейнована, «этот Данте». И «Исключительно к месту», — вздрогнул Шарлей. «Миленький лесок, ничего не скажешь. Ехать здесь одному, в темноте, не советую», — проговорил подъезжая Гуанфон Сагар. «Решительно не советую». «Они ехали в горы по все большей крутизне». Кончился черный лес, кончились буковины, под копытами заскрепел известняк и гней, потом базальт. На склонах яров выросли утесики фантастических форм. Опускались сумерки, и за туч черными волнами, заходящих с севера, темнело быстро. По четкому приказу Буко Губертик взял Николету у Самсона. Кроме того, Буко, прежде ехавший впереди, передал обязанности провожатого Вейраху и Дотрескову, а сам держался поближе к ржуносцу и пленнице. «Псяк рев!» — проворчал Рейнован, обращаясь к едущему рядом Шарлею. «Ведь я должен ее освободить. А этот тип явно что-то заподозрил. Ее стережет, а за нами все время наблюдает. Почему?» «Может...» Тихо ответил Шарлей, а Рейнвон с ужасом понял, что это вовсе не Шарлей. Может, как следует рассмотрел твою физиономию, зеркало чувств и намерений. Рейнвон выругался себе под нос. Было уже темновато, но не только это он винил за ошибку. Седовласый чародей явно использовал магию. "Ты меня выдушь?" спросил он напрямик. Нет, не сразу ответил Мак. Но если ты хочешь совершить глупость, удержу. Ты знаешь, я смогу. Поэтому не глупи. А на месте посмотрим. На каком месте? Теперь моя очередь. Не понял? Моя очередь спрашивать. Ты что, не знаешь правил игры? Вы не играли в это в учебнии. В квестион де клебе, игра, в которой студенты задавали преподавателю любые вопросы, одна из форм средневекового университетского обучения. Ты спросил первым. Теперь моя очередь. Кто такой гигант, которого вы называете Самсоном? Мой спутник и друг Впрочем, почему бы тебе не спросить его самому, скрывшись под магическим камуфляжем. Я пытался, запросто признался чародей. Но этот тёртый калач сходу распознал камуфляж. Откуда вы его выкопали? Из монастыря бенедиктинцев. Но если это Кэдлибе, то теперь моя очередь. — Что знаменитый Гуон фон Сагар делает в комитиве Буко де фон Кроссинга селеского рыцаря-грабителя? — Ты слышал обо мне? — Кто ж не слышал о Гуоне фон Сагаре? — И о Матавернис, мощном заклинании, уберегшем летом 1412 года поля над Везером от Саранчи. — Саранчи было не так уж и много, — скромно ответил Гуон. А что до твоего вопроса, ну что ж, обеспечиваю себе пропитание и стирку и жизнь на довольно приличном уровне, ценой, разумеется, определенных ограничений, порой касающихся совести. Рейнмар де Беляу, поразил чародей Рейнована знанием, играл в вопросы не диспут об этике, но я отвечу. Порой, увы, да Однако совесть, как тело Ее можно закалять А у каждой палки два конца Ты удовлетворен ответом? Настолько, что больше вопросов не имею Значит, выиграл я Гонфон Сагар подогнал Воронова А относительно девушки храни спокойствие И не делай глупостей Я сказал: на месте посмотрим. А мы уже почти на месте. Впереди пропасть. Так что прощай. Работа ждёт. Пришлось задержаться. Взбирающаяся круто вверх дорога частично скрывалась в каменистой осыпи, образованной оползнями, частично обрывалась и исчезала в пропасти. Пропасть была заполнена седым туманом, не позволяющим оценить истинную её глубину. По другую сторону мерцали огоньки, маячали контуры строений. "Слезайте", скомандовал Буко. "Господин Гон, просим! Держите коней". Мак остановился на краю обрыва, воздел свой кривой посох. "Держите, как следует". Он взмахнул посохом, прокричал заклинание, снова как на с Чиборовой порубке, прозвучавшее по-арабски, но гораздо более длинное, запутанное и сложное. По интонациям тоже. Кони захрапели, попятились, громко топая. Повеяло холодом. Их неожиданно охватил леденящий мороз. Мороз начал щипать щеки, в носу захрустело, заслезились глаза – Холод сухой и болезненно ворвался с дыханием в лёгкие. Температура сильно упала. Они попали как бы внутрь сферы, которая, казалось, засасывает в себя весь холод мира. Держите коней, Бука прикрыл лицо рукавом. Вольден из Осин застонал, схватившись за перебинтованную голову. Рейнон почувствовал, как немеют пальцы, стиснутые на ремнях вожжей. Притянутый чародеем холод мира, до той поры лишь ощутимый, теперь сделался видимым. Принял форму клубящегося над пропастью белого света. Свет вначале заискрился снежинками, потом ослепительно побелел. Послышался протяжный, нарастающий хруст, скрипучая крещенда, завершившаяся стеклянным, с тонущим, как колокол, аккордом. «Я тебя...» начал Рым-баба и не докончил. Через пропасть перекинулся мост из льда, искрящегося и блестящего, как бриллиант. «Вперед!» — Гонфон Сагар крепко схватил коня завозжи у самого мудштука. «Переходим!» «А это выдержит!» «Не лопнет!» «Со временем лопнет!» — пожал плечами маг. «Маг!» «Лёд — вещь весьма непрочная. Каждая минута промедления увеличивает риск». Ноткер в веерах больше вопросов не задавал, быстро потянул коня за Гуоном. За ним ступил на мост Куну Витером, затем двинулся Рымбаба. Подковы звенели по льду, разбегалось стеклянное эхо. Видя, что Губертик не может управиться с конём и катажиной Биберштайн, Рейнован поспешил ему на помощь. Но его опередил Самсон, взяв девушку на руки. Буко Кроссик держался рядом, смотрел внимательно, а руку не спускал с рукояти меча. «Чует, откуда ветер дует», — подумал Рейн Иван. «Не доверяет нам». И спускающий холод мост позванивал под ударами копыт. Николетта взглянула вниз и тихо ойкнула. Рейн Иван тоже глянул — и проглотил слюну сквозь ледяной кристалл был виден затягивающий дно пропасти туман и торчащие из него верхушки елей быстрее подгонял идущий первым гон фон сагер словно знал мост затрещал на глазах начал белеть становиться матовым «Живей, живей, зараза!» — поторопил Рейн Ивана, ведущий коня Вольдена Тассила де Тресков. Храпели кони, которых вел замыкающий процессию Шарлей. Животные становились все беспокойнее, косились, топали, а с каждым ударом копыт на мосту прибавлялось трещин и царапин. Конструкция потрескивала и стонала. Вниз полетели первые отслоившиеся осколки. Рейнгован наконец осмелился взглянуть под ноги и с неописуемым облегчением увидел камни, скальные обломки, просвечивающие сквозь ледяные глыбы. Он был на другой стороне. На другой стороне были все. Мост захрустел, затрещал и развалился с грохотом и стеклянным стоном. рассыпался на миллионы сверкающих осколков, летящих вниз и беззвучно погружающихся в туманную бездну. Рейнован громко вздохнул, поддержанный хором других вздохов. «Он всегда так», — сказал в полголоса стоящий рядом Губертик. «Господин Гуон, значит». «Так только говорит. Бояться было нечего. Мост выдержит». и рухнет только тогда, когда перейдёт последний. Сколько бы ни переходило, господин Гун любит пошутковать. Шарлей одним словом оценил и Гуона, и его чувство юмора. Рейнован оглянулся, увидел увенчанную зубцами стену, ворота, над ними четырёхугольную сторожевую вышку. Замок Бодок пояснил Губертик. Мы дома. «Немного сложноват у вас подход к дому», — заметил Шарлей. «А что будете делать, если магия подведет? На улице заночуете?» «Чего же ради? Есть и другая дорога от Клодска. Вон там проходит. Но по ней дальше, до полуночи, пожалуй, ехать бы пришлось». Пока Шарлей разговаривал с оруженосцем, Рейнован обменялся взглядами с Николеттой. Девушка казалась испуганной, словно только сейчас, увидев замок, поняла всю серьёзность ситуации. Впервые, казалось, ей принёс облегчение и утешение сигнал Рейнона данными глазами. Не бойся и держись. Я вытащу тебя отсюда, клянусь. Заскрепели ворота, за ними был небольшой дворик. Несколько слуг, которых буков он кросссик покрыл ругательствами за то, что они бездельничают, и погнал работать, приказав заняться лошадьми, вооружением, баней, едой и выпивкой. Всем сразу и всем немедленно. "Приветствую", сказал Рау Бриттер в моём патримониум, вотчина, наследство по отцу. "Господа в замке Бодак"